Глава 24. Цена неуважения. Городок оказался не просто острогом, а именно городком. Чистокол, за которым десятка три дворов, посад, внизу, вмершая в лед пристань. При виде выползающего из леса каравана городские среагировали правильно, заперлись в городе. Сергей тоже повел себя правильно.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 Все же не собака, покрупнее, тяжеловат. Но повозить как следует, потрясти, уронить в снег и приложить копытом сверху — тоже для потерпевшего приятного мало. — Лежи, не рыпайся, боярин, — приказал Сергей. — Вякнешь — голым зайцем по снегу поскачешь. — Мой князь тебя накажет. И вставать. Непонятно, как он до своих лет дожил, бояка. Наслав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 Вот стоит затворенный гард с непонятным числом и качеством защитников, а он его уже мысленно взял и затрофеял. Воистину, нурманский подход к жизни — штука заразная. Это пускайте!» — распорядился он, и голый вопящий боярин, зайцем, как и обещано, заскакал по сугробам к воротам. Дружина засвистела, завыла, заулюлюкала. На стенах тоже завопили, негодующе. И вот, дурачье непуганное, приоткрыли ворота, чтобы впустить беглеца. Вот знал бы Сергей, непременно воспользовался бы. Но да ладно. Поехали ультиматум оглашать. Встретили их групповым ором со стен. Сергей подождал немного, потом попросил. — Крейн, дунька в свой рог! Полукровка с удовольствием дунул. хриплый рев сексуально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 что у них князь имеется. Но раз так, то нечего церемониться. Милош, отбери два десятка конных. Пусть приготовится когда откроют ворота. Именно так. Не если, когда. Машек, по моему сигналу сбейте этих горлопанов со стены. Грейп, твоя стена. Подойдете на 40 шагов, потом в атаку, по моей команде. Действуй, Гриммисон. Да, Хевдинг.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 «Княжья дружина где? Готовить сюрприз?» «Дерут, я не вижу их хирдманов», — сказал он убийце. «Мне это не нравится». «Мне тоже», — ухмыльнулся Дан. «Я бы предпочел подраться, а не телят отрезать «Пока со мной побудь». Сергей вынул из луч лук и протянул ему. «Тетиву мне накинь, а то в седле несподручно». Он и сам мог, но дал возможность убийце показать силу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 И тут кто-то на стене наконец-то сделал то, чего он ждал. Пустил стрелу. В него. И довольно точно. Но слабенько. Сергей отшиб ее древком лука. «Вы начали, не я!» — гаркнул он. И по-нурмански. «Грейп! Вперед!» Строй двинулся. Неторопливо. Щит к щиту. Плотно. «Вэр! Сык! Хэр!»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 «Машек!» — протяжно закричал Сергей, перекрывая грохот, вопли на стене и ритмичный рык хирдманов. «Бей!» — и сразу «Грейп! Ком!» Дружный залп нескольких десятков луков сразу очистил приличный участок стены. Сергей тоже наложил стрелу и обнаружил, что целей нет. Защитники попрятались. «Нет, выглянул один!»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 оставив на хозяйстве десяток олухов под предводительством голого зайца. но «Ну, нет, так нет, подождем. И они подождали целых два дня, отъедаясь на местных харчах и традиционно улучшая здешний генофонд. Сергей, прикинув, выделил на каникулы четверо суток, чтобы не обожрать окончательно здешний народец. Так-то в городе и окрест обитало примерно две тысячи человек,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 и поинтересовался, чем может быть полезен. В формате «могу и клятву верности принести, если территорию освободите». Сергей брать в даннике хрекшу не стал. Стребовал выкуп, все нажитое, вернее, отжатое у соседей, припасы на дорожку, как и планировалось. Вот, собственное и все. Жаль, что пленных мирян сбыть не удалось из-за ожидаемой неплатежеспособности на большего. Правда, после того, как Сергей и Хрекша посидели вместе за столом, добив остатки местного алкоголя, князёк выдвинул предположение разослать по окрестностям весть о военнопленных. Дескать, многие здесь местные, и роды наверняка выкупят. Сильно напился Хрекша на радостях, что его из родной вотчины не выселяют, иначе не предложил бы. Сергей, впрочем, за совет отдарился, проявил гуманизм,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 и еще десяток саней, запрягать в которые было некого. Запрягли мирян. Пятерка их худо-бедно заменяла лошадь, если речь шла о выглаженном зимнике. Не особенно эффективно в плане мощности и расходы на них побольше. Лошадки-то куда овса, дня на три-четыре хватит. Десяток же челядников куда больше сожрет. Но да прокормят как-нибудь. Человеческая еда, она и полюсу бегает, и по речкам плавает. Так что, как временное решение, сойдет. Она долго и не требуется. Все, — решительно заявил Сергей, — двигаем прямо в Белозеро. Больше добычу складывать некуда. Была б добыча, а куда сложить всегда найдется, — заметил Траин. Но Сергей был тверд. Домой. И до весны никаких вояжей.